593. Декабрь 19. Можно отметить, как при правильном отношении к явлениям жизни, тяжелым и неприятным, утрачивается их острота и способность так сильно воздействовать на сознание, как в начале. В духе вырабатывается иммунитет, под ударами вещество укрепляется и тердеет. Таким образом, достигается нечто очень полезное для будущего. Не следует при этом допускать омрачения, недовольство или возмущение, ибо цель испытаний благая. Поддаваясь рефлексам астрала, не выдерживаем очередного испытания. И оно повторяется снова и снова, пока не утвердится или не выработается в человеке то, ради чего допущено испытание. Рассуждая по-человечески, оправдание имеем и для огорчений, возмущений и протеста. Но при доверии к водящей руке нет этим переживанием места.